Глава двадцать вторая «Он раскусил его! Это ужас! Простите меня, я я не хотел!» Начал паниковать Иннокентий. Ахрум продолжал пережевывать опасный артефакт, впоследствии проглотив его. «Какого черта ты разбрасываешься своими примочками?» налетел на него Иван. «Подождите, ему плохо!» — воскликнула Анна, подбегая к моему питомцу. Хрум в этот момент изогнулся, а я сразу успокоился, понимая, что произойдет в следующий миг. Прекрасно знаю эту реакцию боевого ежа. Но ведь остальные не в курсе способности питомца. Подожди, все нормально, остановил я Анну. Остальные не издавали ни слова, находясь в изрядном напряжении. — Ему плохо, разве ты не видишь? — всхлипнула Анна, пытаясь пройти к Хруму, но я ее приобнял, задерживая. — Ему лучше сейчас не мешать, — ответил я. «Не мешать умирать? Ты что такое говоришь, Саша?» продолжала истерить Аня. «Это будет на твоей совести, некромант!» рычал в стороне Иван, сгребая бормочущего Иннокентия за шиворот. В это время Хрум выплюнул чёрную жемчужину. Она оказалась достаточно крупной и сейчас покатилась по полу, остановившись у ног Макса, который от неожиданности схватился за меч. «Спокойно, друзья!» улыбнулся я, поднимая руки. «Все под контролем. Это одна из способностей моего питомца». «Не понял». Иван слегка ослабил хватку, и в это время Иннокентий вздохнул свободней. «Как он смог это сделать?» «Сам не знаю. Пожал я плечами, подбирая жемчужину». Я всмотрелся в смоленую поверхность камня и заметил, как он переливался, переходя где-то в глубине то на темно-синие или зеленые тона, то сменяя их на мрачно-фиолетовые. Я кое-как оторвал взгляд, понимая, что следует внести дополнительную ясность. «Все нормально, наш боевой еж чувствует себя отлично», — улыбнулся я. Я и правда сейчас наблюдал по связующей нити состояние питомца. Он радовался тому, что поймал добычу и в очередной раз принес пользу хозяину. «Так что произошло?» — растерянно спросила Софья. «Я вообще ни черта не поняла». По всей видимости, Хрум переработал артефакт, объяснил я. И произвел этот драгоценный материал. Я уже так продал две жемчужины. Подтверждаю состояние питомца, кивнул Дэнни. Ему ничего не угрожает. Ну вот, я уж думал, что нам всем кранты. Выдохнул Макс, закидывая свой меч обратно в ножны. Эта чертова штуковина выглядит не очень безопасно. Я ведь не специально, он у меня сам расстегнулся. Бормотал на фоне Иннокентий, все еще не понимая, что происходит. «Ладно, Кеша, не принимай близко к сердцу», — пригладил его воротник Иван. «Я не хотел так резко реагировать, но ты сам спровоцировал. В следующий раз держи свой чемодан на замке». «Да-да, я понимаю», — закивал Иннокентий. «Больше такого не повторится». «А ну, дай глянуть», — попросил Макс. Я передал ему жемчужину. ковалёв всмотрелся в нее. хмыкнул и залип на несколько секунд. «Алло, гараж!» — пощёлкала перед ним пальцами Софья. «Хватит пялиться!» «Что-то в ней есть!» — хмыкнул Макс, возвращая мне жемчужину. «А она так интересно светится!» «Интересно, за сколько продаст её Санёк?» — заблестел взглядом Даниил. «Хрум, оказывается, не только в бою хорош!» «Многофункциональный питомец. Именно так!» Подтвердил я, взяв на руки Хрума, радостно при этом фыркующего и дрыгающего лапками. Складывается такое ощущение, что он избавился от очередного груза и в данный момент радовался. Я все больше склонялся к мысли, что каждый раз Хрум таким образом чистится. А вот от чего мне расскажет как раз тот самый эксперт, к которому я обращусь после выплаты аванса. Дверь распахнулась, и в зал вошли люди из службы безопасности. Вперед вышел Андрей, напряженно осмотрев нашу компанию, затем его взгляд остановился на моем питомце. «Приборы среагировали на магический всплеск вашего питомца», — холодно произнес он. «Что здесь произошло?» «Ничего существенного», — ответил я. «Просто мой питомец слишком громко зевнул. Устал после вызова. У него бывает такое». «Позади меня прыснул в руку Макс», — хихикнула Анна. «Зевнов, значит». Мрачно взглянул он на меня. «Да шутишься ведь. Я понимаю, что у вас круговая порука, и никто не скажет правды. Но я слежу за каждым из вас. Вы на контроле. Передайте Леониду Владимировичу Юдачеву наш пламенный привет», — улыбнулся Иван. «Обязательно», — процедил Андрей, вновь оглядывая нас гневным взглядом. «Молитесь, как бы комиссию не собрали из-за ваших выкрутасов». «Вы пугать нас сюда пришли?» — сухо ответила Софья. «Так мы уже пуганные. Если к нам вопросов нет, просьба освободить служебное помещение». именно так. В уставе написано, что исключительно после вызова вы имеете доступ к залам отрядов, либо в случае угрозы», — произнес я, наблюдая, как краснеет лицо Андрея. «Угрозы нет, и вас никто сюда не звал. Так что я не понимаю, что вы здесь делаете». «Устав, говоришь?» — хмыкнул Андрей. «Ну ладно, будем действовать по уставу. И питомца своего держи в узде. Чтоб поменьше... зевал!» Компания безопасников удалилась, и все выдохнули. «Громко зевнул, ха!» Лиза тихо засмеялась. «Сашка, ну ты рассмешил!» «Главное, чтоб не лезли, куда не просят», — буркнул Иван. «А то волю почувствовали». «Я б многое отдал, чтоб посмотреть на физиономию Едачева», — захохотал Макс. «А кто это?» — спросил Иннокентий. «Один злыдень из высшего руководства», — ответил Иван. «Не бери в голову. Кстати, что ты такой бледный? Нормально себя чувствуешь?» «Да, я просто расстроился. Все-таки не думал, что наше знакомство начнется с такой досадной ситуации». Паник Иннокентий, застыв посреди зала. «Если б не я, не пришла бы служба безопасности». «Да не расстраивайся ты так», — обратился к нему Иван. «С кем не бывает. Ты, главное, будь повнимательней». «С темной энергией не шутит». «Лучше присаживайся. В ногах, правда, нет», — предложил я. «Чай будешь?» «Да какой чай?» — хихикнула Лиза. «Пора переодеваться и домой топать. Мы же не ночевать здесь собрались». «Точно», — взглянула на настенные часы Анна. «У меня же еще мастер-класс». «Куда ты записалась или сама ведешь?» — улыбнулся я. «Сама», — вздохнула Аня. Попросили меня в академии посетить практическое занятие по общей магии. Буду показывать, как лечить глубокие раны. Уверен, что все будут в восторге. Отпустил я ей комплименты, судя по улыбке Ани, он понравился. «Спасибо, Саш, но волнуюсь, как первоклассница», — тихо ответила она. «Анета там всех удивит. Мы не сомневаемся», — подбодрила девушку Софья. «Кстати, скоро аванс придет». И когда именно, — спросил я. э ты же у нас впервые получаешь, — ухмыльнулся Макс. — Обычно вечером перечисляют, часов в семь. Бывает и раньше, но в последнее время как-то так. — У нас в финансовом отделе работают, как сонные мухи, — проворчал Иван. — Могли бы и пораньше. — Это уже не от нас зависит, дружище, — улыбнулся Даниил. — Ну что, я пошел переодеваться. Время как раз позволяет. — Куда собрался? — услышали мы голос Палыча со стороны приоткрытой двери. — Что-то вы расслабились совсем. — Новый вызов, — удивилась Лиза, да и мы серьёзно опешили. — Именно так, — нахмурился палыч Я хотел вас отмазать, объяснял, что после сложной работы вам нужно отдых, но... Сами знаете, кто не унимался. В итоге выезжаете к супермаркету «Семёрочка». — Слушаем вас внимательно, Семён Павлович, — достал блокнот Иннокентий. палыч поморщился, затем вздохнул. «Я понимаю, что ты впервые в команде, но правила таковы», — строго обратился он к нему. «Ты слушаешь, я говорю. Затем изучаешь в пути на объект более подробную информацию, которую аналитический отдел отправит тебе на электронную почту». «Всё ясно?» «Да-да, понятно, семён Павлович», — закивал головой Иннокентий, пряча блокнот. «Значит так», — напряжённо выдохнул палыч — «собираемся, как всегда, быстро». В помещении «семерочки» образовался странный портал, который разрастается и вываливает из себя тын. Приборы зафиксировали магический яд, вроде белой пыли. Как мне известно, у двух сотрудников отравление средней степени тяжести. На этом все. Босс захлопал в ладоши. — По коням, дамы и господа, нас никто ждать не будет. Впрочем, как и всегда, буркнула под нос Лиза. — И выезжают на объект все, — добавил Палыч. — И я... — спросил Некромант. — И ты тоже Иннокентий. Именно это я и хотел сказать. Будет у тебя боевое крещение в составе моей команды. — резко ответил Палыч. Я заметил, что он как-то слишком грубо разговаривает с новеньким. Это я связывал лишь с тем, что наш босс знал чуть больше о нем, чем мы. Но что именно, выясню позже. Палыч вышел... А мы в спешном темпе направились в оружейную, получая несколько артефактов и респираторы. Загрузившись в фургон, мы в дороге принялись изучать более подобную информацию. Портал появился полчаса назад. Персонал добрался до тревожной кнопки, но был поражен опасным ядом. Полиция оцепила район супермаркета. Главное, что никто из покупателей не пострадал. Повезло, что в это время их было немного, да и те спешно покинули место бедствия. Причина не указывалась. Аналитики расходились во мнениях. Кто-то утверждал, что это стихийная аномалия, хоть и редкая. Другие настаивали на диверсии. Выясним уже на месте. Впрочем, это происходило и на любом другом вызове. Только на месте было понятно, с чем придется столкнуться. Местные условия каждый раз заставляли адаптироваться и зачастую рисковать жизнью. Остановились мы прямо возле входа в супермаркет. Несколько всполошенных и ничего не понимающих охранников и полицейские встретили нашу команду, открывая заблокированные магией двери. Из толпы вышел пожилой бледный мужчина в светло-зеленой форме с эмблемой супермаркета в виде сияющей тележки. «Там остались два сотрудника», — пробормотал он. «Этот портал, он образовался из ниоткуда, на месте одного из прилавков в центре. У него отравление». Тихо сказала Анна. «Приступай к лечению, остальные заходят внутрь». Услышали мы голос палача в наушниках. Анна переключилась на отравленного магическим дымом, а мы подошли к входу. Сияющий заслон растворился, автоматические двери распахнулись передо мной. Я шагнул внутрь, чувствуя запах жёных спичек. В горле сразу же запершило. Я поспешил накинуть респиратор, как положено по уставу. Хотя нейтрализующий фон мне и так бы помог, но лучше не отклоняться от правил. Рядом со мной появились Иван и Макс, готовые к любому развитию событий. В руках Ивана я заметил замеряющий артефакт. На экране мелькали красные цифры и символы. «Что там?» — спросил Макс, подпитывающий меч своей энергией. «Фон растёт, и воздух перенасыщен вредными веществами», — ответил Иван. «Даня, ты уже настроился. Где персонал?» Данил замер позади нас, затем засипел, чувствуя то же, что и пострадавшие. «Одному совсем плохо, он задыхается и иного на нуле», — пробормотал Даня. «Второй еще в норме, но тоже на грани». Создал купол. Раскинул я вокруг команды антимагическую материю. «Как всегда, подходим, замеряем на месте. Лиза закрывает портал, мы страхуем». Буднично ответил Иван. мочим тварей. — добавил Макс. — Каких тварей? — охнул Кеша. — Ты его меньше слушай, — процедила Софья, раскинув сияющие холодной синевой ладони. — Я тоже готова. Мы направились мимо прилавков, наблюдая впереди ядовито-фиолетовое свечение, и в двадцати метрах от портала остановились. Да уж натворил он делов. Разорвал пополам прилавок, пол был усеян продуктами. Молочные лужи смешались с соками и минеральной водой. Островками лежали чипсы, конфеты, осколки отбитых бутылок и многое другое. Я, как и все остальные, не переживал, что поскользнусь и получу травму. Что-что, а спецобувь выдавали хорошую. Мало того, что протектор был крутым хоть сейчас в горы, так еще и магическая прослойка обеспечивала надежную сцепку с любой поверхностью. Впереди крутилась тёмно-фиолетовая спираль энергии, выплёскивая из себя струйки белого дыма. «Я фиксирую развоплощающую энергию среднего уровня», — произнес Иван. «Но концентрация растёт. И ещё момент. Этот портал искусственного происхождения». «Кто-то передаёт нам привет», — ответил Макс. «Что это значит?» — воскликнул Палыч. «Ты можешь более внятно объяснить». «Вы всегда говорили, семён Павлович, чтобы мы доверяли только фактам», — ответил Иван. «И цифры говорят сами за себя. Это не природное явление». «Сколько?» — спросил Палыч. «320 баллов», — ответил Иван. «И все еще наблюдается динамика роста». «Твою мать!» — выдохнул Палыч. «Закрывайте, потом разберемся, что это было и кто виноват». «Я готова», — ответила Лиза. «Приступаю. Саша, прикрой меня». При любой ликвидации опасного портала следовало защищать порталиста. Ведь энергия любого портала, будь он естественного происхождения или искусственного, будет стараться сохраниться. Противодействие заложено в самом механизме данного явления. А уж если кто-то им управляет, это добавляет рисков. Тогда от врагов можно ожидать любых действий. Поэтому я закрыл Лизу плотным куполом антимагии, направляя активный антимагический фон наружу. Ничто извне не могло проникнуть и нанести нашему порталисту какой-либо вред. Между тем Анна с Даниилом нашли пострадавших. Они находились справа от портала, за одним из заваленных стеллажей. «Лиза, не тормози, эта хрень растёт!» — процедил Иван. «Сама знаю», — огрызнулась Елизавета. «Не бухте по духам Она выставила руки, сжимая их в замок, а затем перед ней образовалась радужная субстанция. Вспыхивая белым, Та превратилась в луч энергии и врезалась в портал. Фиолетовый вихрь замедлился, затем начал уменьшаться в размерах. «Красотка!» — тихо прокомментировал Макс, замирая в боевой стойке. «Еще немного!» «Что-то не так!» — выплел Иван. «Всплеск!» Он не договорил. Фиолетовый портал раздался в стороны, став еще больше исходного варианта. Несколько дымчатых щупалец вылетели из него, прогрызая антимагический купол. Я даже опешил от такого развития событий. За секунду щупальца почти высушили Елизавету, которая упала на колени, захрипев и опуская руки. Раз ничего не остается, придется идти ва-банк. Я собрал всю энергию, которая у меня была, и сформировал нейтрализующий барьер в виде захлопывающихся створок. Те щелкнули, обрубая дымчатые щупальца. И Лиза покачнулась Пока медленно поднимаясь на ноги. Даже не нужно было проверять приборами, чтобы понять, девушка изрядно истощена. — Я займусь им! — зарычал я, пытаясь надвинуть барьер на жуткий портал, который продолжал увеличиваться в размерах и начинал тянуть в себя все, что можно. Сила его росла на глазах. — Вставайте ко мне, быстрее! — закричал Иван, перекрывая свист бушующего вихря. — Мак! — Создал вокруг себя мощное гравитационное поле, которое его привязало к Земле. Понятно, что поле большего диаметра он сформировать был не в состоянии. Я надвинул барьер на портал, превращающийся в здоровенный вихрь. Его белые дымчатые струи расплескались во все стороны, но Иннокентий отбивал их от нашей группы небольшими темными щитами. Макс чуть ли не фехтовал своим мечом, разрубая эти отростки, которые готовились выскочить в нашу сторону. Хрум пищал в ранце, пытаясь вылезти, но я специально застегнул молнию, чтобы его не затянуло в это адское месиво. Оставшуюся энергию я потратил на то, чтобы Анна и Даниил вместе с двумя продавцами добрались до нас. — Что с Лизой? — закричала Анна. Но её голос на фоне ревущего портала напоминал далёкое эхо. А затем произошёл ещё один всплеск. Именно в этот момент я почувствовал, как мой антимагический барьер, который так и не успел достичь цели, разлетелся в клочья. А затем неведомая сила потащила меня к портал. Следом за мной полетели и остальные крича, что-то неразборчивое. Это был бы конец для всех нас, если бы не одно «но». Маловероятно, что это может помочь, но другого выхода не было. Оказавшись в метре от окружающегося фиолетового вихря и чувствуя безумную слабость, я прикрыл глаза и сконцентрировался лишь на одной точке. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.